546. -е. Матерь огни йоги Умение защищаться и защищать других людей нарастает одновременно с опытом. Учитель огненным путем подводит к ознакомлению с законами тонких энергий. Воины изощряется в искусстве владения огненным оружием на практике.